Выигрышное мировоззрение В одном из самых, несомненно, великих сражений Давид использовал хитрость для того, чтобы изменить привычный ход вещей. Ключевая фигура – Давид, национальность, израильтянин, осуществление стратегии, 1024 год до нашей эры. Ситуация. В течение 40 дней израильтяне и филистимляне воевали друг с другом в долине элла Каждый день Голиаф бросал вызов врагам и предлагал выйти кому-нибудь сразиться с ним один на один в смертельной битве. Эта непревзойденная история о триумфальном поражении стала краткой формулировкой для того, чтобы описать сражение между так называемым гигантом и удачливой мелкой рыбешкой. Это термин, который оставил свой след в истории не только в военном контексте, но и в сфере политики, спорта, а также торговли. Так как же Давид, израильский пастух, одержал победу? Физически слабый в сравнении с врагом, он был полон большого ума и духа. Филистимляне считались одними из самых опасных врагов древних израильтян, которые во времена Давида и глиафа находились под командованием Саула. Когда две армии встретились в середине 1020 х годов до нашей эры, на карту был поставлен сам суверенитет. Если бы израильтяне проиграли, то стали бы собственностью филистимлян, а случись наоборот, филистимляне стали бы служить израильтянам. Поэтому совсем неудивительно, почему противостояние было столь напряженным. Примечательно то, что Давид, мальчик-подросток, который изменил ход вещей, даже не был частью израильской армии. Будучи самым младшим из восьми сыновей, он остался в Вифлееме. То и дело его старик-отец посылал Давида узнать о том, как идут дела у братьев на линии фронта и принести им продуктов. Давид ни в коей мере не следил за военными действиями, что сделало его последующие поступки еще более значимыми. Голяф родом из города Гефа был типичной машиной для убийства. Считалось, что рост голиаф варьируется от 6,9 фунтов 205 сантиметров до 9,9 фунтов 297 сантиметров. Его бронзовые доспехи состояли из шлема, длинной накидки, щитков, а также на спине Голиаф носил длинное бронзовое копье. Каждый день он приходил в долину Элла, которая разделяла между собой две армии, и обращался к противнику. «Сегодня я бросаю вызов израильской армии. Дайте мне воины и позвольте нам сразиться друг с другом». Согласно событиям в книге Самуила, его слова наполняли сердце Саула и его товарищей страхом. Однажды Давид, навещавший братьев, услышал, что Саул щедро наградит того, кто убьет Голиафа. Было ли это заманчивым предложением или простой юношеской бравадой, которая побудила его откликнуться? Давид сказал Саулу, что сразиться с великаном. Этот поступок был наполнен необыкновенным, даже безрассудным мужеством. Однако его храбрость основывалась на глубокой вере. Давид рассказывал, как, будучи пастухом, ему приходилось бороться со львами и медведями, которые нападали на стадо. «Господь, который спасал меня от львиных и медвежьих когтей», — говорил он, спасет меня и от рук филистимлян в легенде говорится он не смог бы добиться успеха без полной уверенности что победа предначертана судьбой своего рода победный настрой как современные знаменитые спортсмены ориентируются на надежду разделяющую победителя и проигравшего хронология событий 1040 год до нашей эры давид сын иисея рождается в вифлееме 1030 год до н.э. Давида помазали как будущего царя Израиля. 1024 год до н.э. Давид встречает и убивает Голиафа в битве один на один после того, как филистимлянские и израильские войска подготовились к сражению в долине Эла. 1020 год до нашей эры. К этому времени Давид стал уважаемым воином в армии царя Саула, однако вскоре они разругались десятый год до нашей эры Давид становится царем иудеи. второй год до нашей эры. Его власть распространяется на все царства Израиля. Он планирует построить храм Божий. 990 год до нашей эры Давид начинает интригу с Батшевой, Версавией. 988 год до нашей эры. Сын Давида ависалом вступает в сговор против отца. Давид сбегает из Иерусалима, а позднее Авесолома убивают в сражении. 982 год до нашей эры. Давид возвращается в Иерусалим. 970 год до нашей эры. Давид умирает в Иерусалиме. Его сын Соломон становится преемником Давида. Примерно в это же время Израильтяне и Филистимляне участвуют в затяжной войне. Библия насчитывает семь мест сражений. шефи афик там, где Израиль был побежден, а филистимляне захватили Ковчег. авен победа израильтян. Микмеш, победа израильтян. Эла, победа израильтян. Гора Гилбо, победа филистимлян, во время которой Саул и его три сына были убиты. Изикия, победа израильтян. Претендент. Иногда кажется, что современным коммерческим миром управляют неуклюжие бегемоты, полагаясь на собственный размер, чтобы занять доминирующее положение на рынке. Тем не менее, технологические достижения уверяют нас в том, что сейчас самое благоприятное время, чтобы быть «давидом» в бизнесе. Так называемые конкурирующие бренды взялись за устоявшихся гигантов и пользуются своей большей способностью реагировать на изменяющиеся рыночные условия и возникающие возможности. К примеру, Apple расцвела как «Давид», когда IBM была «Голиафом», и «Авис» сделали то же самое по отношению к Hertz на рынке легковых автомобилей. Чем крупнее противник, тем громче он падает. Когда «Давид» согласился на бой, его снарядили в самую лучшую броню, которую израильтяне могли найти. Однако его больше беспокоило то, что броня не позволит ему свободно передвигаться, чем то, что она сможет защитить его. Давид понял, что нет смысла пытаться сравниться с противником силой и весом. Вместо этого ему нужно было воспользоваться теми преимуществами, которыми он обладал, в отличие от Глиафа. А именно, он мог двигаться намного быстрее великана, и это являлось предпосылкой к победе. Навесив на себя громоздкую броню, Давид был бы медленнее, чем Гляф. доспехи пришлось убрать. Так Давид отправился на судьбоносную встречу, вооружившись только прощой и пятью круглыми камнями. Гляф отнесся к юному противнику с пренебрежением, но Давид, наполненный внутренней уверенностью в себе, сообщил великану, что повалит его и отрежет голову. Когда Голиаф направился к нему, Давид понял, что это его шанс. Понимая, что никогда не победит гиганта в ближнем бою, он отошел на большое расстояние от врага, привычной и меткой рукой метнул из спрощи камень. Камень попал Голиафу в висок, и великий воин рухнул на землю. Затем Давид обнажил меч Голиафа и, упираясь на него всем своим телом, обезглавил противника. Почти невооруженный подросток одержал одну из самых маловероятных побед во всей истории, продемонстрировав мастерство, уверенность в своих силах и сообразительность. Прыткий и мертвый. Возможно, Давид и Голиаф — это самая первая гигантоубивающая легенда, парадигма, которая повторяется во всей истории. Безусловно, такие рассказы являются ключевыми во всем, от создания национального самосознания до корпоративного брендинга и прививания спортсменам победного настроя. Возьмем, к примеру, великого американского легкоатлета Майкла Джонсона, который был чемпионом мира в беге на 200 и 400 метров в 1990-х годах. Неуклюжие беговые шаги с прямой спиной некоторыми экспертами считались лучшими из лучших, но он использовал психологический аспект, с помощью которого мог преодолевать из года в год предполагаемые высокие физические показатели. Представляя триумф победы, он отвергал негативные мысли и предоставлял себе наибольшие шансы на успех, так же, как и вера Давида в поддержку Господа позволила ему справиться с, казалось бы, непреодолимыми трудностями. Более того, Давид знал, что нужно использовать свои сильные стороны. Он не надеялся одолеть Гуляфа физически. Но с представлением того, в какое место должен нанести удар, и благодаря ловкости и сообразительности в выполнении атаки Давида, у Гуляфа не было никаких шансов. Это действительно приятно, когда маленький мальчик побеждает с помощью своего ума и ловкости. Давид представил идеальное начало для подобных побед – А сказание о поражении Голиафа стало надеждой для любого физически слабого воина. Стратегический анализ. Тип стратегии. Стратегическое мышление. Ключевая стратегия. Давид использовал сообразительность и скорость для того, чтобы одолеть устрашающего противника. Результат. Израильтяне одержали победу, и Давид встал на путь царствования. Также использовано. Apple против IBM и Ричард Брэнсон Virgin Atlantic Airways против British Airways.